Проект Литрест Чтец. Татьяна Зинина. Ведьмина возмездие. Книга вторая. Читают Екатерина Ерёмкина и Владислав Горбалёв. Глава первая. Айвер Ходенс. Я смотрел на настоящего в круге света мужчину и поражённо молчал. Да, здесь многие мои старые знакомые выглядели иначе, но этот точно изменился, сильнее всех. Нет, он остался так же высок, статен. Полагаю, дар его был на том же запредельном уровне. Но в льдисто-голубых глазах вместо холодного чуждения царили эмоции. На руках вместо колец красовались царапины, и губы не улыбались, а были настороженно сжаты. Светлые волосы, которые в иной реальности всегда лежали идеально и едва не сияли, сейчас оказались собраны в пучок на макушке, а на висках наоборот Всё было срезано почти под ноль. Но заметив на его шее край этой ровки, я хорошено сглотнул и всё-таки расхохотался. Пытался сдержаться, но не мог. А стоило снова взглянуть на мага, и меня накрывало новой порцией смеха. Истерического, идиотского, глупого, но остановиться никак не получалось. Вопреки опасениям, крот не обиделся, не ушёл. Наоборот, присел в старое кресло у моей кровати, расслабленно закинул ногу на ногу и принялся ждать, пока я успокоюсь. Такая его реакция меня удивила и порадовала, а смех начал стихать. Павел, конечно, сказал, что у тебя из-за травмы на арене могут быть проблемы с головой, но я не думал, что они начнутся так скоро. Поговорил гость едва и успокоился. Прости, это оказалось выше моих сил, ответил ему И как понимаю, меня ты узнал, хотя мы с тобой раньше не встречались, заметил Крот, и пояснил. Десмонд рассказал мне, что ты другой Эйвер, не из нашего мира. Прекрасно, улыбнулся я, радуясь, что не придётся объяснять. Ведь скрывать правду от него всё равно не собирался. А знаешь, кто в моём мире ты? Угадай. И сразу поймёшь, почему я смеялся. Масса вариантов, хмыкнул он. Тогда давай дам подсказку. Там ты почти всегда ходишь в белом, лишь иногда надевая синее. У тебя есть личная охрана и огромное количество самых редких артефактов. Твоей благосклонностью мечтает добиться каждый, и в твоём доме всегда уйма народу. Тот на несколько мгновений задумался, а потом предположил. "Я что, главный жрец в центральном храме всех богов? Ты король", выпалил я. "Гердер I. А теперь посмотри на себя в зеркало". И поймёшь причину моего смеха. Я просто поражён несоответству образов. Дагер в жизни бы не надел чёрные брюки с ботинками и простую спортивную куртку с капюшоном. Он даже в детстве гулял со мной по болотам в при полном параде, хоть и дико бесился от этого. Кручакирова округлил глаза и теперь смотрел на меня неверия, а у меня в голове продолжала складываться общая картина. И чем больше обо всём этом думал, тем сильнее убеждался, что наши миры на самом деле полны отражения друг друга. Гер, я понимаю, как это звучит, но поверь, всё на самом деле именно так. А вот наша принцесса Миранда там наоборот, убеждённая революционерка, а не стейри, лидер и студенческого движения, борищуся за равенство. В твоём мире всё наоборот, понимающе проговорил Крот. Именно. И там я обещал Тейре поговорить о ее идеях с королем, а тот свожу принцессу с лидером сопротивления. У меня явно что-то не так с предназначением. Что ты сказал про принцессу? Светлые голубые глаза смотрели с прищуром. Именно то, что ты услышал. Она в отчаянии и готова пойти на договор с магами, готова дать клятву, что приведет страну к равенству у всех одаренных. За ней следят, поэтому она обратилась за помощью к Тейрисон, а так и ко мне. И что хуже гер, принцесса тоже знает, что мы с Тай. Тут как бы самозванцы. В случае нашего отказа помогать, она грозила сдать нас полиции. Зато если поможем, обещала вернуть нас обратно в наш мир. Но я сделал всё, что мог. Тебе её желания и рассказал. Дальше решай сам. Он усмехнулся своим мыслям и, поднявшись, неспешно прошёл по комнатки. Я о многих подозревал, но чтобы принцесса выдал сунув руки в карманы брюк. Как я понял из рассказов Тейры, эта девушка любой ведьме фору даст. Тейя ее даже опасается, хотя мне сломать нос не побоялась. Да и вообще Гер в моем мире Миранда Лавиль выкрикивала лозунги среди толпы, стоя на ученическом столе, вытащенным на площадь. И уж поверь, она прекрасно знала, что это риск. Я не знаком с ней лично, но мне хватило общения с Тейрой, чтобы понять, какого поле ягоды её подруга, а Тей заслужила моё уважение. Гердер, точнее Крот, снова усмехнулся, остановился у кресла и покатился с пятки на носок. Чего она хочет от меня? Революции? Поддержки в перевороте? А может чего-то другого? Пожал я плечами. Правду тебе скажет только она. Но как Герд Желаешь устроить свидание с принцессой. Он улыбнулся, а потом вовсе коротко и легко рассмеялся. Свидание с красивейшей ведьмой королевства? произнёс он смышлёно. Я что, дурак, отказываться от такого предложения? То есть ты согласен? я сел ровнее. Да, Ивер, согласен, но организовать всё нужно максимально продуманно. Мне, как ты понимаешь, совсем не хочется попасть в лапы полиции. Поэтому я пока всё обдумаю и о месте встречи сообщу тебе позже. Но вероятность всего на состоится в эту пятницу, 21. -го. Будет первый день зимних праздников, лучшее время для тайных свиданий и судьбоносных решений. А немного помолчав, добавил: Ты сам её ко мне приведёшь. Думаю, это будет справедливо. Можешь сообщить своей Тейри, что встреча состоится за час до полуночи. Тебе я пришлю магического вестника. Хорошо, вздохнул я, уже чувствуя, что ввязываюсь в жуткую авантюру, последствия которой, точно окажутся грандиозными. Не дрейф, дружище, усмехнулся Крот. Мы все рискуем. А принцессе передай, чтобы изменила внешность, но не магией и никаких скрытых охранников. Если уж она решила обратиться ко мне, то пусть покажет своё доверие. Я ожидаю слова, что не причиню ей вреда и буду защищать, но лишь до тех пор, Пока она сама не решит причинить мне или моим соратникам вред, передам. Вот как окримаюсь, сразу и постараюсь встретиться с Тейрой. Пусть она придет с вами. Добавил он еще одно условие. Дико интересно познакомиться с ведьмой, которая жила так, как живем мы. Я улыбнулся, а потом и вовсе и два снова не рассмеялся. Пришлось пояснять причины столь странного веселья. Я обещал ей встречу с королем Гердером. Забавно, что сначала она познакомится именно с тобой. Еще как, хмыкнул он, но улыбнулся. Я бы и сам с ним пообщался с большим интересом. Не думаю, что это возможно, пожал плечами. Хотя я бы тоже не прочь поболтать с вашим Эйвером Ходенсом. Но, увы, он понимающе покивал и снова стал серьезным. Эйв, я вижу тебя впервые, но тебе уже известна моя тайна. Потому мне нужна клятва. Это разумно. Я действительно ожидал чего-то подобного. Клянусь, что никому не сообщу, кто именно является предводителем подпольного движения магов. Нарисовал прямо в воздухе закрепляющий знак, напитал его магией, и он тут же растаял, как утренний дымка. Сам мир принял моё слово, и нарушить его я просто не смогу. Крот благодарно улыбнулся и направился к выходу. Ты хорошо дерёшься, но тебе не хватает наглости. "Преговорило она, вернувшись у дверном проёме. Когда на арене твой противник колдун, забывая о правилах, никто из них не станет тебя жалеть. Для большинства высших мы грязь под ногами. Помни об этом и больше не подставляйся." "Спасибо", поблагодарил искренне. "И ещё. Приходи как-нибудь вечером сюда. Покажу пару действенных приёмов." "Я приду", выдал даже раньше, чем успел подумать. Гердер кивнул, махнул на прощание рукой и вышел, прикрыв за собой дверь. Я же откинулся на подушку и ошеломлённо уставился на пустую стену. Кто бы мог подумать, что тот, кто правит страной в моём мире, здесь окажется предводителем сопротивления. Хотя Гер при рождённый лидер. Ему на роду написано управлять людьми. Что там, что тут. И чем больше я вспоминал кузена, тем сильнее уверялся, что его напускная безалаберность Просто маска. Ему удобно, когда его считают легкомысленным, а ведь на самом деле он хитрец и стратег. Ведь хватило же ему сообразительности скинуть с трона собственного отца. Правда, во всех хрониках официально указано, что король Лазир по состоянию здоровья не смог и дальше править, потому передал корону сыну. Но на самом деле, тогда ещё принц Гердер Умудрился организовать самый тихий и быстрый переворот, который обошёлся почти без жертв. Вот только сам Герн на светских приёмах и балах в ответ на вопросы о коронации только улыбался и заявлял, что не собирался становиться королём так рано. И даже говорил, будто был бы рад, если бы корона досталась кому-нибудь другому. А, ага, конечно, посмотрел бы я на того, кто попытался бы эту самую корону у него отобрать.